Агата Кристи «Трагедия под Рождество» «Я должен пожаловаться», — с улыбкой произнес сэр Генри Клитеринг. Он оглядел собравшихся. Полковник Бантри нахмурился, как провинившийся на параде солдат. Его жена украдкой рассматривала каталог цветных луковиц, доставленный с последней почтой. Доктор Ллойд с нескрываемым восхищением смотрел, на молодую красивую актрису Джейн Хильер. А та сосредоточенно разглядывала свои покрытые розовым лаком ногти. Только мисс Марпл, восседавшая прямо и чинно, внимательно слушала Клиттеринга. «Пожаловаться?» – переспросила она. «Да, и очень серьезная жалоба. В нашей компании шесть человек, трое мужчин и три женщины». «И я протестую от имени эксплуатируемых мужчин. Мы сегодня выслушали три истории, и все три были рассказаны мужчинами. Я протестую. Да, мы тоже должны внести свой достойный вклад». «О!» – возмутилась миссис Бантри. «Разве мы не внесли своего вклада? Мы с таким вниманием слушали вас и выражали свое восхищение. Мы проявили истинную женскую скромность» не стремясь блистать в огнях рампы. Отличное оправдание, заметил сэр Генри. Но все же этого мало. Существует великолепный прецедент. Тысяча и одна ночь. Вперед же, Шахерезада! Вы имеете в виду меня? Спросила миссис Банты. Но я не представляю, что вам рассказать. Я не имела дела с кровавыми и таинственными происшествиями. «Ну, я не настаиваю на крови», — заметил сэр Генри. «Однако уверен, что у одной из трех дам есть замечательная история. Прошу вас, мисс Марпл, пришествие с прислугой или загадка собрания матерей, не разочаровывайте меня в Сент-Меримид». Мисс Марпл покачала головой. «Нет ничего для вас интересного, сэр Генри. У меня, конечно, есть маленькие загадки». Например, куда девалась банка только что купленных креветок? Но это не подойдет, потому что не слишком таинственно, хотя и проливает свет на человеческую природу». «Да, вы, мисс Марпл, в свое время научили меня понимать тонкости человеческой натуры», многозначительно произнес сэр Генри. «А как вы, мисс Хельер? спросил полковник Бантри. «У вас в жизни наверняка были интересные случаи». «Да, конечно», — поддержал доктор Ллойд. «Я?» — удивилась Джейн. «Вы думаете, а о чем-нибудь, что случилось со мной? Или с кем-нибудь из ваших знакомых?» — добавил сэр Генри. «О!» — воскликнула Джейн. «Я думаю, что со мной никогда ничего подобного не случалось. Конечно, цветы, странные послания, но ведь это только поклонники, не так ли?» «Не думаю, нет». И она замолчала. «Что ж, видимо, придется послушать сказание о креветках», усмехнулся сэр Генри. «Прошу вас, мисс Марпл». До да чего же вы любите пошутить, сэр Генри? Креветки – это сущие пустяки. Но вот я вспомнила одно происшествие. Даже не происшествие, а нечто более серьезное – трагедию. Я была некоторым образом замешана в ней» и никогда не пожалею о том, что приняла в ней посильное участие. Правда, трагедия эта произошла не в Сент-Мэри-Мид. «Вы меня разочаровываете», — сказал сэр Генри. «Но я приложу все силы и преодолею разочарование, ибо знаю, что на вас можно положиться». Он сел поудобнее и приготовился слушать. Мисс Марпл с волнением продолжала. Легкий румянец покрыл ее щеки. Постараюсь изложить все как следует, хотя знаю, что часто бываю непоследовательной, ухожу от сути и сама того не замечаю. Иногда трудно вспомнить все факты, да еще и передать их в нужном порядке. Прошу вас не роптать, если окажусь плохим рассказчиком, ведь уже столько времени прошло с тех пор. Итак, эта история. Она, собственно, имела отношение к «Гидро». «Вы имеете в виду гидроплан?» — широко раскрыв глаза, спросила Джейн Хильер. «Как вы не знаете, дорогая?» — удивилась миссис Бантри. «Такой милый курортный городок!» А ее муж добавил. «Отвратительное место. Ужасное. Надо рано по утрам подниматься. Пить преневкуснейшую воду. Множество старух, неизбежные сплетни. Боже, как только вспомню!» «Однако, Артур», — заметила миссис Бантри, — Тебе ведь тамошнее лечение очень помогло. Повсюду сидят старухи и сплетничают. Продолжил ворчать полковник Бантри. «Боюсь, это правда», — согласилась мисс Марпл. «Я сама...» «Дорогая мисс Марпл!» — в ужасе воскликнул полковник. «Я и в мыслях не имел!» Легким жестом руки мисс Марпл остановила его. «Да, это правда, полковник Бантри. Только я хочу сказать кое-что в их защиту. Сплетничает, вы говорите». Да ведь так оно и есть, и людям это очень не нравится, особенно молодым. Мой племянник, который пишет очень умные книжки, крайне зло высказывается о тех, кто чернит окружающих, не располагая доказательствами. Как это безнравственно, твердит он, и тому подобное. Но вот что я вам скажу. Вся заковыка в том, что то, что молодые люди называют сплетнями, оказывается правдой. Если бы они задались целью проанализировать факты, то обнаружили бы, что в девяти случаях из десяти это правда. Как раз это и не нравится молодым. «Правда по наитию», – улыбнулся сэр Генри. «Нет-нет, совсем не то. На самом деле это результат житейского опыта. Египтолог, если показать ему какую-нибудь любопытную маленькую толкушку, может определить по виду и на ощупь, к какому тысячелетию до нашей эры она принадлежит и не является ли бирмингемской подделкой. Однако ученый не всегда может сослаться на определенное правило. Он просто знает, так как всю жизнь имел дело с подобными вещами. Вот это-то я и пытаюсь вам объяснить. Лишние женщины, как называет их мой племянник, располагают временем, а обычный и главный вопрос – люди. Вот почему они становятся своеобразными экспертами. Молодежь теперь вовсю рассуждает о вещах, которых в моей юности не было и в помине, но, с другой стороны, рассуждает ужасно наивно. Она верит всему и всем. А если попытаешься как-то осторожно предостеречь молодых, то в ответ услышишь, что у нас викторианское мышление, а это, уверяют они, все равно, что канализационная труба. «В конце концов, что плохого в канализационной трубе?» резюмировал сэр Генри. «Вот именно», — согласилась мисс Марпл. «Очень нужная вещь в доме, ну, конечно, отнюдь не романтическая. Теперь надо признаться, что и я не лишена самолюбия, и меня иногда больно задевают необдуманные замечания. Знаю, джентльмены не интересуются домашними делами, но все же не могу не упомянуть о своей горничной Этель, хорошенькой и услужливой девушке. Как только я увидела ее, тотчас поняла» что это тот же самый тип, что и Анни Веб, дочка бедной миссис Брут. Такие не различают своего и чужого. Так вот, я дала ей месяц на подыскание места и отказалась от ее услуг. А в рекомендации ей написала, что она честная и скромная. Однако старушку миссис Эдвард я предупредила, что не стоит брать ее в дом. Мой племянник Редмонд был просто вне себя. Он сказал, что это беспринципный поступок. «Да, беспринципный. В результате эта этель поступила к леди Эштон, которую я не сочла обязанной предупредить. И что получилось? Все кружева с нижнего белья срезаны, две брошки с бриллиантами исчезли, а сама девица среди ночи улизнула, только ее и видели». Глубоко вздохнув, мисс Марпл замолчала. Потом продолжала. Вы скажете, что данный случай не имеет никакого отношения к тому, что произошло в кестенс с Но это не совсем так. Он объясняет, почему я, едва увидев читу Сандерсов, сразу почувствовала, что муж хочет избавиться от жены. О -о -о! — удивился сэр Генри и подался вперед. Мисс Марпл с невозмутимым видом повернулась к нему. Да, — Да-да, сэр Генри, у меня не было никаких сомнений. Мистер Сандерс Крупный, интересный, цветущий мужчина, вызывающий у всех симпатию. Его манеры говорили о хорошем воспитании. Он очень любезно обращался со своей супругой. Но я-то знала. Он задумал избавиться от нее. Дорогая мисс Марпл, да, знала. Вот и племянник мой, Редман Уэст, он тоже бы сказал, что у меня нет и намека на доказательства. Но я вспомнила Уолтера Хоунса который держал зеленого человека. Однажды вечером он с женой возвращался домой. Она упала в реку, а он получил за нее страховку. Я знаю и других людей, которые до сего дня безнаказанно благоденствуют. Вот, например, человек нашего круга отправился летом с женой в Швейцарию побродить по горам. Я предупреждала ее, что не надо ехать. Бедняжка только посмеялась. Ей показалось забавным, что какая-то старушенция со странностями позволяет себе говорить такие вещи о ее Гарри. Ну, вот и произошел несчастный случай. Гарри теперь женат на другой. А что я могла сделать? Ведь доказательств-то у меня не было. «О, мисс Марпл!» – воскликнула миссис Бантри. «Неужели вы и в самом деле думаете?» «Дорогая моя, такие вещи действительно происходят. И очень часто. Джентльмены легко поддаются искушению». Так заманчиво осуществить задуманное, когда все можно представить несчастным случаем. Насчет Сандерсов, повторяю, я поняла сразу. Дело было в трамвае, внутри полно народу, и мне пришлось подняться наверх. Мы приготовились выходить, и тут мистер Сандерс потерял равновесие и упал на свою жену, толкнув ее, и она полетела вниз по лестнице. К счастью, кондуктором оказался сильный молодой человек, он подхватил ее. «Но это же действительно несчастные случаи?» «Конечно. Можно и так подумать. Но что могло еще более походить на несчастный случай? Но мистер Сандерс, как он мне сам рассказывал, служил в торговом флоте. А человек, который в состоянии держаться на раскачивающейся палубе, не потеряет равновесие и в тормовая. Если такая пожилая женщина, как я, не теряет его, такого быть не может». «Значит, вы уже тогда пришли к определенному выводу?» Сказал сэр Генри. Мисс Марпл кивнула. «О да! Я была вполне уверена. А вскоре еще одно происшествие при переходе улицы уже не оставило мне места никаким сомнениям. И вот, сэр Генри, что, по-вашему, я могла сделать?» «Довольная жизнью. Счастливая молодая женщина. А я знаю, что ее скоро убьют. Дорогая, вы меня удивляете. Это от того...» что, как и большинство людей в наше время, вы не хотите смотреть фактом в лицо. В вас и глубоко сидит убеждение, что такого не может быть. Но вот случилось, и я это предвидела. К сожалению, человек очень ограничен в своих действиях. Я не могла, например, пойти в полицию, а предостерегать молодую женщину было тоже бесполезно. Она беспредельно доверяла своему мужу. Я просто решила узнать как можно больше об этой паре. Когда сидишь с рукоделием у камина, это не так трудно. Миссис Сандерс, Глэдис ее звали, хрупкая, довольно бледная блондинка с большим узлом волос на затылке, она только этого и ждала, чтобы поболтать. Оказалось, они недавно поженились, муж вскоре должен был получить наследство, но пока они были обеспечены очень плохо. По существу, молодые люди жили на ее небольшой доход. Дело известное. Она сетовала, что не может воспользоваться капиталом. Как будто кто-то предчувствовал неладное. Но деньги принадлежали ей. Она даже могла их завещать. Я выяснила это. Гладис и ее муж сразу после свадьбы составили завещание в пользу друг друга. Очень трогательно. Конечно, когда Джек приведет дела в порядок, только и говорила она. Между тем они, конечно, испытывали трудности. Снимали одну комнату на верхнем этаже. Там, где прислуга. К тому же опасно, если пожар. Правда, на этот случай был запасной выход. Прямо у их окна наружная лестница. Я осторожно поинтересовалась, нет ли балкона. Очень опасны эти балконы. Толкнул и... Ну, вы понимаете. Я добилась от нее обещания не выходить на балкон. Сказала, что видела сон. Это произвело на нее впечатление. Суеверие иногда может очень помочь. Очень бесхитростная, она пересказала все, что я говорила мужу. Я заметила, что несколько раз он довольно странно смотрел на меня. По-видимому, он помнил, что я была в том трамвае. Я не могла придумать, как сорвать его замысел, и это мучило меня. Предотвратить роковые события в Гидро можно было, просто сказав Сандерсу пару слов, и, вероятно, он на время отложил бы исполнение своего плана. И я пришла к выводу что единственное средство разоблачить его – это устроить ловушку, заставить его совершить покушение, но таким способом, который бы я сама для него выбрала. Тогда он не сумел бы утаить своих действий, и Глэдис, каким бы потрясением это для нее не было, узнала бы всю правду. «Поразительно!» – сказал доктор Ллойд. «Что же вы такое придумали?» Была у меня задумка. «Но этот человек перехитрил меня». Он не стал медлить и нанес удар. Он понял, что я жду очередного несчастного случая и решил разыграть убийство. Все вздохнули. Мисс Марпл поджала губы. Боюсь, я рассказала довольно сумборно. Постараюсь дальше изложить все, возможно, точнее. Я никогда не испытывала желания вмешиваться в подобные вещи. Несомненно, мне бы даже следовало их избегать. Но, несомненно, провидению оказалось виднее. Во всяком случае, я сделала все, что могла. Появилось безотчетное ощущение страха перед чем-то неведомым. Что-то словно нависло над всеми нами. Предчувствие несчастья. Началось с Джорджа, швейцара. Бронхит, пневмония, скончался на четвертый день. Тяжелый удар для всех. За четыре дня до Рождества. Потом одна из горничных, такая милая девушка, уколола палец, заражение крови. В течение суток ее не стало. Я сидела в гостиной с мисс Троллоп и миссис Карпентер. Миссис Карпентер, смакующая эти печальные события, была просто отвратительна. «Помяните мое слово», — говорила она. «Это не конец. Бог любит троицу. Будет еще одна смерть, можете не сомневаться. Долго ждать не придется». И едва она произнесла эти слова, в дверях появился мистер Сандерс. Лишь на мгновение он потерял бдительность, и меня поразило выражение его лица. Все стало ясно. До конца дней никто не разуверит меня, что именно слова миссис Карпентер подтолкнули его. Сандерс вышел на середину комнаты и со своей обычной приветливой улыбкой спросил. «Не надо ли дамам что-нибудь купить к Рождеству? Я скоро поеду в Кэстон». Он постоял еще минуты две и вышел. Я уже говорила, что была очень обеспокоена, и тут же спросила, где миссис Сэндерс? Мисс Стролла ответила, что Гладис уехала к своим друзьям неким Мортимером на бридж. На время я немного успокоилась, но меня все же не оставляла мысль, необходимо что-то предпринять. Через полчаса я отправилась в свою комнату. На лестнице повстречала доктора Коуза, моего лечащего врача, который спускался вниз, и поскольку мне захотелось проконсультироваться у него по поводу моего ревматизма, я пригласила его к себе. Он сообщил мне по секрету о смерти бедняжки Мэри. Управляющий не хочет огласки, заметил он, и просил сохранить это в тайне. Конечно, я не стала огорчать его, ведь едва бедная девушка сделала последний вздох, мы ни о чем другом больше и не говорили. Такие вещи сразу становятся известны, и человек с его опытом должен был это прекрасно знать. Но доктор Коулс был бесхитростным малым и все принимал за чистую монету. Он обмолвился, когда уходил, что Сандерс попросил его осмотреть жену. Ей, мол, в последнее время не здоровится, не желудка и тому подобное. А именно в этот самый день Глэдис Сандерс говорила мне, что у нее, слава богу, с желудком все в порядке. «Вы понимаете? Мои подозрения насчет этого человека усилились во сто крат. Он готовил путь. Но для чего?» Доктор Коуз ушел, прежде чем я успела поделиться с ним. Хотя, собственно, если бы я обратилась к нему, что бы я сказала? Когда я вышла из комнаты, Сандерс собственной персоной спускался по лестнице. Он был одет на выход и снова спросил меня, не нужно ли мне что-нибудь в городе. Все, что я могла это удержаться в рамках приличия я прошла в холл и заказала чаю было я помню ровно половина шестого очень хочется как можно подробнее передать последующие события без четверти семь когда я все еще находилась в холле вошел мистер сандерс и с ним два джентльмена все трое были что называется несколько на веселе мистер сандерс оставив друзей направился прямо к нам с мисс троллоп. Он объяснил, что хочет посоветоваться насчет рождественского подарка для жены. Речь шла о театральной сумочке. «И «Видите ли», — сказал он, — «я всего лишь простой матрос. Что я понимаю в таких вещах? Мне предложили целых три на выбор, и я хочу услышать мнение экспертов». Мы сказали, что будем рады помочь, и он попросил, если это не затруднит нас, подняться наверх, потому что в любой момент может возвратиться жена. Мы пошли с ним. Никогда не забуду, что произошло потом. До сих пор помню, как у меня затряслись руки. Мистер Сандерс раскрыл дверь спальни и включил свет. Не знаю, кто первым из нас увидел это. Мисс Сандерс лежала на полу лицом вниз. Я подошла к ней, опустилась на колени, взяла за руку, чтобы пощупать пульс. — Бесполезно. Рука была холодной. Около головы лежал чулок, наполненный песком. Предмет, которым ей нанесли удар. Мисс Троллоп, глупое создание, все плакало и плакало у дверей. Сандерс отчаянно кричал «Моя жена! Моя жена!» и бросился к ней. Я не позволила ему дотронуться до нее. Вы понимаете, я была уверена, что это его рук дело. Может быть, он хотел что-то убрать или спрятать? «Трогать ничего нельзя», — сказала я. «Возьмите себя в руки, мистер Сандерс». «Мисс пожалуйста, идите вниз и позовите хозяина». Я стояла на коленях возле тела и не собиралась оставлять мистера Сандерса одного. Но все же я вынуждена была признать, что если этот человек играл, то играл блестяще. Он выглядел потрясенным и напуганным до безумия. Хозяин тут же появился. Он быстро осмотрел комнату, выставил нас, запер дверь, а ключ забрал себе. Потом ушел звонить в полицию. Казалось, прошла вечность, прежде чем они приехали. Потом мы узнали, что линия была не в порядке, и хозяину пришлось послать нарочного в полицейский участок, а гидра находится порядочно от города, у самой вересковой пустоши. Миссис Карпентер... Довела всех нас до изнеможения, постоянно подчеркивая свою проницательность. Ведь поговорка «Бог любит Троицу» оправдывалась так скоро. Сандерс обродил посаду, схватившись за голову. Он изображал неутешное горе. Наконец полиция приехала. Они поднялись наверх с хозяином и мистером Сандерсом. Потом послали за мной. Инспектор сидел за столом и писал. Это был интеллигентного вида мужчина, и он мне понравился. — Мисс Джейн Марпл? — спросил он. — Да. — Как я понял, мадам, тело было обнаружено в вашем присутствии. Я подтвердила, что присутствовала, и описала в точности, что произошло. Думаю, что найти кого-то, кто мог бы ответить на вопросы так четко, было большой радостью для бедняги, поскольку до этого ему пришлось иметь дело с Сандерсом и Эмили Троллоп, которая, по-моему, была совершенно деморализована. Еще бы такое глупое существо. Помню, моя дорогая мамочка говорила, «Порядочная дама всегда должна уметь держать себя на людях и не обнаруживать свои переживания». Замечательный афоризм, мрачно заметил сэр Генри. Когда я закончила, инспектор сказал, «Благодарю вас, мадам. Боюсь, я должен попросить вас еще зайти в комнату». «Точно ли в том положении находится тело? Не передвинули ли его?» Я объяснила, что помешало Сандерсу сделать это, и инспектор одобрительно кивнул головой. «Похоже, джентльмен ужасно расстроен», — заметил он. «Похоже, да», — ответила я. «Не думаю, чтобы я особенно выделила свое слово «похоже», но инспектор посмотрел на меня с интересом». «Итак, тело находится на том же самом месте, где и было обнаружено», — переспросил он. «Да, кроме шляпки», – ответила я. Инспектор живо взглянул на меня. «Что значит, кроме шляпки?» Я объяснила, что шляпка была у бедняжки Гладис на голове, а теперь лежит рядом. Я, конечно, посчитала, что это сделала полиция. Инспектор, однако, решительно отверг мое предположение. Они ничего не трогали. Он стоял и смотрел на лежащее лицом вниз тело. Гладис была в верхней одежде. В темно-красном твидовом пальто с серым меховым воротником. Довольно дешевая шляпка из красного фетра лежала как раз у ее головы. Озадаченно нахмурившись, инспектор молчал. Потом его осенило Вы, случайно, не помните, мадам? Были ли в ушах покойные сережки, и носила ли она их вообще? К счастью, у меня привычка все внимательно рассматривать. Я вспомнила, что из-под полей шляпки поблескивали жемчужинки. Правда, я тогда не придала этому особого значения. Тогда все понятно. Кто-то рылся в шкатулке с драгоценностями покойной, хотя, как я думаю, особых ценностей там не было. А с пальцев сняли кольца. Убийца, должно быть, забыл про сережки и вернулся за ними. Хладнокровный тип. Или, может быть, он внимательно оглядел комнату и медленно произнес. Может быть, он и сейчас прячется тут? Но я отвергла эту мысль. Я лично заглянула под кровать. Хозяин раскрывал дверцы гардероба. Больше человеку прятаться негде. Правда, отделение для шляп в середине гардероба было заперто, но оно слишком мало, да еще с полками кто-то мог спрятаться. Инспектор медленно кивал, пока я все это ему объясняла. «Я верю вам, мадам», — сказал он. «В таком случае он, должно быть, возвратился». Весьма хладнокровный тип. «Но хозяин запер двери и забрал ключ». «Это ничего не значит. Балкон, пожарная лестница — вот как пробрался вор. Вполне вероятно, что вы ему помешали. Он выскочил в окно, а когда вы ушли, вернулся и продолжил свое дело». «Вы уверены, что это был вор?» — спросила я. разве не похоже?» — сухо заметил он. И что-то в его тоне успокоило меня. Я почувствовала, что не будет слишком серьезно воспринимать мистера Сандерса в роли безутешного вдовца. «Видите ли...» Я откровенно признаюсь, была абсолютно убеждена в своем мнении. Я знала, что этот Сандерс намеревается убить свою жену и никак не могла принять случившееся за необыкновенное, прямо-таки фантастическое совпадение. Мое представление о мистере Сандерсе было абсолютно верным. Это был негодяй. Однако, хотя его притворная скорбь ни на минуту не вела меня в заблуждение, я прекрасно помню, что тогда он удивительно хорошо разыграл свою роль, и чувства его казались абсолютно неподдельными. Должна признаться, что после разговора с инспектором у меня появились кое-какие сомнения. Ведь если Сандерс совершил эту отвратительную вещь, что заставило его лезть назад во пожарной лестнице и вынимать сережки из ушей жены? Это был неразумный поступок, а Сандерс был достаточно умным человеком. Именно поэтому-то я и считал его таким опасным. Мисс Марпл оглядела слушателей. «Вы, наверное, догадываетесь, к чему я веду?» «Как часто в этом мире происходит самое неожиданное?» «Я была абсолютно уверена. Думаю, это меня и ослепило». Результат оказался для меня потрясающим. Было неопровержимо доказано, что мистер Сандерс никак не мог совершить преступление. Вздох изумления вырвался у миссис Бантри. Мисс Марпл повернулась к ней. «Знаю, дорогая, вы совсем не этого ожидали, но факты – вещь прямые. И если доказано, что вы ошибаетесь, надо просто смириться и начать сначала». Я была уверена, что мистер Сандерс – убийца, и ничто не могло поколебать моего убеждения. А теперь, я думаю, вы хотите узнать эти самые факты. Миссис Сандерс, как вам уже известно, проводила день с друзьями, некими мортимерами за игрой в бридж. Она ушла от них примерно в четверть седьмого. От дома Морти в до Гидра четверть часа ходьбы, а если идти быстрым шагом, то и меньше. Значит, она вернулась около шести тридцати. Никто не видел, как она возвратилась, так что, вероятно, она вошла через боковую дверь и быстро прошла в свою комнату. Она переоделась. Коричневый пиджак и юбка, в которых она уходила играть в бридж, висели в гардеробе. Очевидно, она снова намеревалась выйти, когда на нее обрушился удар. Возможно, она так и не узнала, кто ее ударил. Челок с песком, как я понимаю, очень эффективная вещь. Похоже было, что убийца прятался в комнате в одном из больших стенных шкафов, которые она не открывала. Теперь о том, что делал мистер Сандерс. Он вышел, как я говорила, приблизительно в 5.30 или немного позднее. Сделав в нескольких магазинах покупки, он примерно в 6 часов пришел в отель Гранд Спа, где повстречал двух друзей. Они поиграли там на бильярде, и, я полагаю, как следует, выпили виски с содовой. Эти двое, их фамилии Хичкок и Спендер, фактически были с Сандерсом, начиная с шести часов. Они все вместе вернулись в Гидро. Когда он обратился к нам с мисс Троллоп, было без четверти семь. В это время его жена уже была убита. Надо вам сказать, что я сама беседовала с этими его друзьями. Они мне не понравились. Какие-то неприятные, невоспитанные... Но в одном я была совершенно уверена. Они говорили абсолютную правду, когда утверждали, что Сандерс все время был с ними. Выяснилась одна деталь. Оказывается, во время игры в бридж миссис Сандерс позвали к телефону. С ней пожелал говорить какой-то мистер Литтлворт. Она, казалось, была польщена и взволнована чем-то, и, между прочим, сделала в игре несколько серьезных ошибок. Она ушла намного раньше, чем ожидали хозяева. Мистера Сандерса спрашивали, знает ли он среди друзей жены некого литтлворта Он заявил, что никогда не слышал такого имени. А мне, судя по поведению его жены, было совершенно ясно, что ей, по всей видимости, тоже не было известно это имя. Тем не менее, она возвратилась от телефона улыбающаяся и покрасневшая. Так что похоже, будто этот кто-то не назвал своего настоящего имени, и это само по себе подозрительно, не так ли? Как бы то ни было, проблема оставалась нерешенной. Версия об ограблении казалась маловероятной, но появилась альтернативная версия. Миссис Сандерс готовилась выйти кого-то встретить. Не забрался ли этот кто-то по пожарной лестнице к ней в комнату? Не произошла ли ссора, или он вероломно напал на нее? Мисс Марпл замолчала. Но спросил сэр Генри. «Каков же ответ?» «Интересно, не догадается ли кто-нибудь сам?» «У меня это всегда плохо получалось», – призналась миссис Бантри. «Как жаль, что у Сандерса такое замечательное алиби. Если оно вас удовлетворяет, значит, с ним все в порядке». Джейн Хильер повернула свою красивую головку. «Почему было заперто отделение для шляп?» – спросила она. «Какая вы умница, моя дорогая!» – умилилась мисс Марпл. Как раз над этим я и задумалась. Хотя объяснение оказалось очень простым. Там находилась пара шлепанцев и носовые платки, которые бедняжка вышивала мужу к Рождеству. Вот почему она заперла шкаф. Ключ обнаружили у нее в сумочке. «О», — сказала Джейн, — «тогда это неинтересно». «Отчего же?» — возразила мисс Марпл. «Это как раз по-настоящему важная деталь. Именно она и нарушила планы убийцы». Все взоры обратились к мисс Марпл. «Я сама два дня не могла понять, в чем тут дело», — сказала она. «Я ломала, ломала голову, а потом раз — и все ясно». Я пошла к инспектору и попросила его кое-что попробовать, и он сделал это. «А что вы попросили его попробовать?» Я попросила его надеть шляпку на голову бедняжки, и он, конечно, не смог. «Это была не ее шляпка, понимаете?» Миссис Бантри широко раскрыла глаза. Но ведь сначала она была у нее на голове. Не на ее голове. Мисс Марпл остановилась, чтобы дать слушателям возможность осмыслить ее слова. Мы настолько не сомневались, что в комнате лежало тело бедняжки Глэдис, что так и не взглянули на лицо. Она лежала лицом вниз, понимаете? Но она была убита. Да, позже. В тот момент, когда звонили в полицию, Глэдис Сандерс была жива и здорова. «Вы имеете в виду, что кто-то прикинулся ею? Но ведь вы дотрагивались до...» «Верно, это было мертвое тело», – удрученно подтвердила мисс Марпл. «Черт возьми!» – воскликнул полковник Бантри. «Куда же они дели потом первый труп?» «Он унес его назад», – пояснила мисс Марпл. Это была гнусная идея, но очень умная. Именно наш разговор в гостиной навел его на эту мысль. Тело несчастной мэри, горничной, почему бы его не использовать? Помните, комната Сандерсов была наверху, рядом с помещениями прислуги. Комната мэри находилась через две двери. Горбовщики с наступлением темноты уже не приходят. На это и рассчитывал Сандерс. Он протаскивает тело через балкон. В пять уже было темно. Надевает на него одно из платьев жены и ее красное пальто. И тут обнаруживает, что шляпное отделение заперто. Остается одно. Он берет одну шляпу к бедной девушки. Никто не заметит. Затем кладет рядом мешок с песком и уходит. Алиби готово. Сандерс звонит жене, назвавшись мистером Литлвортом, Не зная, что он ей сообщает, она, как я уже говорила, была женщина доверчивая. Он убеждает ее пораньше закончить игру, и назначает ей встречу в семь часов в саду Гидра, около пожарной лестницы, вероятно, сказав, что у него есть для нее какой-то сюрприз. Когда Сандер свернулся с друзьями в Гидра, то подстроил все так, чтобы миссис Троллоп и я вместе с ним обнаружили преступление. Он даже сделал вид, что хочет перевернуть тело, а я-то его остановила. Затем послали за полицией, а он, шатаясь, вышел в сад. Никто не интересовался его алиби после преступления. Он встречается с женой, проводит ее по пожарной лестнице, они заходят в свою комнату. Возможно, он уже рассказал ей какую-нибудь историю о трупе, она наклоняется, а он поднимает мешок с песком и наносит удар. «О боже, мне даже сейчас при мысли об этом становится плохо». Затем он быстро снимает с нее пиджак и юбку, вешает их и одевает убитую в одежду, снятую с другого трупа. Но шляпка не надевается. У Мэри была короткая стрижка, а у Гладис Сандерс, как я говорила, большой узел волос. Сандерсу приходится оставить шляпку рядом с телом и понадеяться, что на это не обратят внимания. Затем он переносит тело бедной Мэри назад в ее собственную комнату и приводит его в надлежащий вид. «Подумать только!» – воскликнул доктор лойд «Какой риск? Полиция могла приехать очень скоро!» «Помните, линия была не в порядке», – сказала мисс Марпл. «Это тоже было делом его рук. Он не мог допустить, чтобы полиция прибыла слишком рано. Когда они все-таки приехали, то перед тем, как подняться наверх, провели еще некоторое время в офисе хозяина. Самым слабым местом в плане Сандерса...» Было то, что кто-то мог заметить разницу между телом, убитой полчаса назад и умершей на полтора часа раньше. Но он рассчитывал на то, что люди, которые первыми обнаружат преступление, не будут обладать специальными знаниями. Доктор лойд кивнул. Я полагаю, они пришли к выводу, что преступление совершено примерно без четверти семь. На самом деле, убийство произошло в семь или несколькими минутами позже. Полицейский врач осматривал тело не ранее половины восьмого. Он уже не мог определить точнее. «А я?» «Мне бы следовало знать», – сказала мисс Марпл. «Я же трогала руку бедной девушки. Она была холодна, как лед». Вскоре после этого инспектор говорил, что убийство было совершено как раз перед нашим приходом. «А я ничего не поняла. Я думаю, мисс Марпл, что вы достаточно много поняли» успокоил ее сэр Генри. «И чем же все кончилось?» «Сандерса повесили», холодно ответила мисс Марпл. «И по делам ему. Я никогда не жалею о своем участии в том, что в руки правосудия был передан этот человек. Я не выношу слюнтяйство современных гуманистов по поводу смертной казни». Выражение ее лица смягчилось. «Но себя я частенько упрекаю за то, что не сумела спасти жизнь несчастной женщины. Впрочем, кто знает, Может быть, для нее лучше было умереть, пока она считала себя счастливой, чем продолжать жить лишенной иллюзии? Гладис любила этого негодяя и доверяла ему. Она так и не узнала правды о нем. «Ну тогда ей повезло», — сказала Джен Хильер. «Очень повезло». «Хотела бы я...» И она замолчала. Мисс Марпл взглянула на привлекательную, приспевающую Джен Хильер и медленно наклонила голову. Понимаю, моя дорогая, понимаю.